Однако Шваландер разглядел, что рядом с ним кто-то есть, и тотчас Светберг замахал рукой. Валандер бегом устремился туда. И, добравшись до Светберга и своей дочери, вконец запыхался, смотрел на Линду, не в силах выдавить ни слова, пока не успокоится дыхание. — Ты не должна была выходить из дома, — сказал он, — и все-таки ушла. — Я не думала, что и на пляж прогуляться нельзя. Сейчас ведь день, а все всегда случается ночью, верно? Светберг сел за руль, они обустроились на заднем сиденье. — Что мне сказать деду? — спросила Ринда. — Ничего, — ответил Валандер. — Я сам поговорю с ним сегодня вечером. А завтра мы перекинемся в картишки, он будет рад. Они расстались на шоссе совсем рядом с домом. Светберг и Валандер поехали обратно. «В Штернсунд!» «Охрану нужно установить сегодня же вечером», — сказал Валандер. «Как приеду, сразу поговорю с Мартинсоном. Мы что-нибудь придумаем». «Полицейскую машину надо поставить прямо на дороге. Пусть видит, дом под охраной». Светберг отвез Валандера в Штернсунд и собрался назад в Истет. «Мне нужно всего несколько дней», — сказал Валандер. «Вы пока продолжайте разыскивать меня, но ты позванивай сюда». — Что сказать Мартинсону? — Насчет того, чтобы взять дом моего отца под охрану, ты додумался сам, — сказал Валандер, — убеждай их любыми способами. — Ты по-прежнему не хочешь, чтобы я говорил Мартинсону? — Ты знаешь, где я, это этого достаточно. Светберг уехал, Валандер вошел на кухню, поджарил себе яичницу. Через два часа вернулись с машины с лошадьми. — Ну, как она победила? — спросил Валандер, когда Стэн Виден вошел на кухню. Победила, ответил тот. Нас с трудом. Петрс и Нурен сидели в патрульной машине, пили кофе. Настроение обоих было препаршивым. Светберг приказал им хранить дом, где жил отец Валандра. А дежурство, когда машина стоит на месте, тянутся бесконечно. Так и будут торчать, пока не явится смен. Но до тех пор еще долго. Сейчас только четверть двенадцатого, вечерние сумерки. — Как, по-твоему, что стрясло с Валандером? — спросил Петерс. — Не знаю, — ответил Нурен. — Сколько раз повторять? — Не знаю. — Никак не могу отделаться от этих мыслей. — Сижу-то, думаю, может, он алкоголик, а? — Чего это взял? — Помнишь? Мы как-то раз задержали его за вождение в нетрезвом виде. — Ну, это не алкоголизм. — Конечно, все-таки. Оба опять замолчали. Нуран вышел из машины отлить. Тут он и заметил отблеск огня. Сперва Белла решил, что это у цвета автомобильных фар, но потом разглядел облако дыма. «Горит — Горит! — крикнул он Петерсу. Петерс вышел из машины. — Может, пожар в лесу? — предположил Нуран. Горело в рощице за ближайшими полями. Но сам очаг прятался в неровностях рельефа. — Надо съездить поглядеть, — сказал Петерс. Светберг не велел отлучаться. — Ни под каким видом, — заметил Нурн. — Чтоб не произошло? — Да займет всего десять минут, — сказал Петрс. В случае пожара мы обязаны принимать меры. — Сперва позвони, и затребую Светберга подкрепление. — Десять минут, — сказал Петерс. — Чего ты боишься? — Да я не боюсь, но приказ есть приказ. И все-таки Петерс настоял на своем. Они сели в машину и по грунтовой дороге направились к огню. Как выяснилось, сгорела старая бочка из-под бензина. Кто-то набил ее бумагой и пластиком, под огонь полыхал очень ярко. Но когда Петерс и Нурен подъехали, пламя уж почти погасло. — Нашли время жечь мусор. Чудно, ей-богу! — Петерс огляделся по сторонам.